Но ей можно было бы дать ей 57 лет и 39. Она была, как говорят, женщиной без возраста. Поскольку Евдокия Савельна раз и навсегда решила, что внешность и годы значения для нее не имеют, она и одежде никакого внимания не уделяла. Поверх модных, где-то в попыхах случайно купленных брюк она могла надеть широкую юбку, заправить в нее мужскую ковбойку а в короткие под мальчишку подстриженные волосы воткнуть костяной гребень времен Очаковских и покорений Крыма. Приблизительно в таком виде и предстала она перед родителями учеников девятого класса Б на одном из собраний. На том собрании Евдокия Савельна, помнится, объясняла нам, как важно прививать детям чувство прекрасного, учить их замечать и понимать красоту. Однажды ранней весной я увидел ее в Белой Панаме с такими же печально обвислыми полями, как будто на улице стояла жара. Хотя все, и она в том числе, были еще в пальто. В тот день она, продолжая борьбу за прекрасное, вела свой класс в какой-то музей. А я пришел сообщить, что Оленька готовится к выставке юных скульпторов и попросил освободить ее от экскурсии. «Привычная мизансцена!» — воскликнула Евдокия Савельевна. — Все вместе, а она в стороне. Классная руководительница очень любила, чтобы все были вместе и с ней во главе. Я был уверен, что в искусстве ей ближе всего хор и кордебалет. В классе она прежде всего замечала незаметных и выделяла тех, кто ничем абсолютно не выделялся. Характер у нее был вулканического происхождения — Говорила она громко, то восторгаясь, то возмущаясь, то изумляясь. Наша безумная Евдокия, сказала о ней Оля, с тех пор у нас дома ее так и стали называть Безумная Евдокия. Кости Белкин еще недавно не мог начертить прямую линию, а теперь у него по геометрии и черчению твердые тройки, восклицала она на родительском собрании. Учительница математики предполагает, что в будущем он может добиться четверки. Это радостное событие для нас всех. Люсю Катунину включили в общешкольной стенной газеты. Она умеет писать заголовки. Это приятно для нас всех. Все, со всеми, для всех. Без этих слов не обходилось ни одно ее заявление. Она хвалила тех, кто смог, наконец, начертить прямую линию, и тех, кто умел писать заголовки. Но о нашей дочери, которая училась в художественной школе для особо одаренных детей, она вспоминала лишь в связи с тем, что Оленька в чем-то не приняла участие и куда-то не пришла вместе со всеми. Когда Оле было семь лет, у нее обнаружили искривление позвоночника. Мы с Надей повезли ее к Черному морю в Евпаторию. Там к Оленьке впервые пришло признание. Весь пляж поражался ее умению лепить фигуры людей и зверей, рисовать на мокром песке пейзажи и лица. Чем сегодня порадует ваша Оленька? спрашивали у нас Нади. Но безумную Евдокию Оленька никогда и ничем не радовала. Она ее огорчала. Хотя за девять лет, которые минули после нашей поездки в Евпаторию, дочь добилась больших успехов. Они-то и раздражали классную руководительницу. Про Оленьку нельзя было сказать, что она, как все. Но разве она в этом была виновата? Кроме Оли, никто в 9 Б не собирался стать скульптором или художником. Но Евдокия Савельна уважала людей других профессий. — Вася Карманов оправдал мои надежды, полностью оправдал, — восклицала она, — стал директором троллейбусного парка, а начал с того, что сидел за баранкой. — Прошел путь от водителя до руководителя, — сказала нам дома Оленька, — точнее сказать, проехал. — Вот Лева Лапшин полностью оправдал мои ожидания шумела на родительском собрании безумная Евдокия. «Теперь он старший диспетчер! Старший! Я хочу, чтобы ваши дети были такими!» Более высоких задач она перед нами не ставила. Она постоянно воспитывала учеников нынешних на примере учеников бывших, для чего устраивала встречи и собеседования. А Оленька в это время занималась в художественной школе, да еще изучала итальянской,